Мария Зайцева, ты наша. Первая. Шум, негромкий, но вполне отчетливый, заставляет меня остановиться и с легкой настороженностью прислушаться. В рекреации тихо и темно, только отдаленный гул, доносящийся снизу из спортзала, словно эхо по горам, доносится сюда на второй этаж. Кабинеты все закрыты, верхнее освещение погашено, и мне, честно говоря, страшновато тут одной.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 Драка где-то за одной из этих дверей становится не по себе, и я медлю, решая, что делать дальше. То ли бежать за помощью, вытаскивать из спортивного зала, где сейчас вовсю гуляют студенты, грандиозно празднуя окончание старого и начала нового года дежурного преподавателя, а заодно ещё и охрану с поста прихватить. То ли сначала глянуть на ситуацию самой. Мало ли, вдруг мне кажется со страху, и всё не так уж и катастрофично». У нас периодически случаются драки, это не события из ряда вон. И обычно заканчивается всё примирением сторон. Но лишь в том случае, если администрация не вмешивается. А вот если вмешивается... Я могу сейчас плохую службу сослужить драчунам. Вряд ли они хотят, чтобы им мешали. Не зря же в кабинет пустой выбрались для разборок. Но с другой стороны, вдруг там убивают кого-то. Ох, чёрт меня дёрнул забыть в лаборантской куртку. И главное вспомнить об этом лишь к концу вечера. Лучше бы домой в одном платье пошла, вот реально. А теперь непонятно, что и делать. Тут грохот становится сильней, и я пугливо вздрагиваю. Они там что, в самом деле решили поубивать друг друга. Выдыхаю и, решительно сжав в ладони ключ, иду в сторону шума. К кафедре биологии, кстати. Шум все сильнее, все отчетливей. И я, смиряя напряженно звенящий гул в голове, аккуратно приоткрываю дверь и замираю в ужасе от увиденного. Первое, что приходит в голову «Тут явно никто никого не убьёт. Но не потому, что я ошиблась в источнике шума и нет драки. Драка есть и бешеная, очень жёсткая. Просто драчуны по силам примерно равны. Смотрю, как лис в миру Игнат Лисин, главная мечта всех девушек универа от первых до последних курсов, красавчик, вальяжный и присыщенный своей популярностью парень, рыча уворачивается от резкого выпада своего противника, уходит в сторону и, пользуясь тем, что тот открыл живот, с наслаждением засаживает жесткий кулак прямо в печень. Кто-то другой от такого улетел бы метра на три в сторону и больше не встал, клянусь. Но камень, в миру Лешка Каменев, гроза всего универа, самый жуткий и опасный тип из всех, кого я когда-либо видела и знала, лишь пошатывается, выдавливает сквозь стиснутые зубы «сука!» и перехватывает следующий, уже направленный прямиком в физиономию удар. Отбрасывает от себя лиса, да так, что тот более худой и жилистый по комплекции, улетает таки в сторону подоконника, по пути обрадовав спиной последовательно кафедру, тунгу и стул преподавателя, и с диким грохотом повалившись на пол. Звук падения мебели и тяжёлого тела парня разносится по пустой аудитории настолько громко, что даже оглушает. Я стою не в силах шевельнуться с глупо открытым ртом и ошалело наблюдаю, как Лис, вместо того, чтобы валяться в отключке от невероятно страшного, жестокого удара, главного бандита универа, вскакивает с пола, словно кукла-неваляшка, отталкивается и буквально летит на соперника. И в полёте умудряется как-то очень хитро извернуться, достав до челюсти камня ногой. «Боже! Я раньше такое только в кино видела!» Там всякие восточные герои круто вертелись вокруг своей оси, поражая миллион врагов одновременно. И никогда не думала, что вживую буду наблюдать подобное. И вот что я вам скажу, это нисколько незанимательно, это страшно. Страшно, страшно, страшно! Камень снова, вместо того, чтобы упасть после ужасного удара, лишь пошатывается, медленно, немного заторможенно стирает с разбитой губы кровь, Смотрит на ладонь в красных потёках, затем вскидывает взгляд на уже приземлившегося, словно кот на четыре конечности, лиса. И зарычав настолько жутко, что меня мороз по коже продирает, тяжело топает в сторону противника. А тому и не страшно. Усмехается, мягко манит пальцами здоровенного парня, дразня и раззадоривая. Модная прическа растрёпана, чёлка падает на лоб, пирсинг в брови поблескивает, лис зубоскалит. Ну что, камень, как твоя морда? Не такая уж и каменная, а? Иди почки на крепость проверю. Это я тебя сейчас проверю, сучара, рычит камень, делая неожиданный для его мощной комплекции мгновенный рывок в сторону лиса и пытаясь поймать его. Но тот, верткий и легкий, уходит в сторону, вспрыгивает на парту, условно взлетает, и оттуда снова манит к себе камня. А ты не так хорош, а, камешек? Врут про тебя выходит. Сейчас узнаешь, сука. Обещает камень, одним движением снося парту, на которой стоит лис, в сторону. Лис, пошатнувшись, падает, и я не выдерживаю напряжения, вскрикиваю, вцепившись в дверной косяк белыми от напряжения пальцами. И тут же понимаю, что зря, совершенно зря это сделала. Потому что парни замирают, кажется, буквально в полёте, и поворачиваются ко мне. С синхронностью. И нет, лис не падает, как мне со страха показалось вначале а лишь легко перескакивает с уже перевёрнутой вверх тормашками парты на соседнюю. Словно заправский паркурщик. Вообще, Лис всегда казался нахальным, присыщенным, развращённым мажором, любимцем и любителем девушек, не знающим вообще проблем в этой жизни. Оно и неудивительно. Его отец владеет самой крупной у нас в регионе продуктовой сетью магазинов. Так что шикарная машина, постоянные гулянки, миллион девчонок, меняющихся со скоростью света, непременные атрибуты лёгкой и безбедной жизни Мажора. Лис – мажор, в отличие от его противника. Потому что Лёшка Каменев – вообще полная противоположность Лиса. Мрачный, немногословный, одетый нарочито просто и небрежно всегда, он пугает одним своим видом – тяжёлым взглядом из-под лобья, неулыбчивой физиономией и широченным разворотом плеч. С ним не связываются, его обходят стороной. Изгой – одиночка. Неизвестно, чем бы дело кончилось, учитывая, что Камень – чемпион в своём весе по смешанным единоборствам, а Лис, говорят, чёрный пояс имеет, так что исход драки вообще не ясен. Да и не узнаю я никогда, чем всё могло бы завершиться, потому что драться они больше не собираются, похоже. Отвлеклись. Парни смотрят на меня, молча, не шевелясь и словно бы не веря, что я реальна. По крайней мере, выражения физиономии у них на редкость сложные. Я почему-то пугаюсь ещё больше, только теперь осознав, что вообще не стоило заходить сюда, не стоило прерывать их. Судя по не особо побитым лицам, ничего страшнее синяков тут никому не грозило. И чёрт меня дёрнул. А теперь что делать? Я вроде как свидетель чего-то. Судя по выражению глаз парней, им не особо хотелось, чтобы кто-то узнал о том, что тут творилось только что. Я облизываю пересохшие губы, открываю рот, чтобы заверить, что никому никогда ни за что… Но из горла вырывается только жалкий сип. Голоса нет совершенно. «Я...» — сглатываю, пробуя ещё раз. «Я... Мне надо было... Куртку... Я... Пойду...» С этими словами я делаю шаг назад, не сводя испуганного взгляда с парней. И в этот момент они, мельком переглянувшись, идут ко мне. Тоже синхронно. Пугающе.